Глава девятая Рив был вполне доволен своим поручением, он даже не собирался спрашивать, что да почему. Его с самого начала раздражала вся та суета, которая началась в городе с прибытием пришельцев. К ним относились так, будто они боги, спустившиеся с небес. А кто они на самом деле, если задуматься? Потомки тех, кто подставил экипаж Альбиорекса, направив корабль к гибели. Увы, таких как он оказалось меньшинство. И Риф был вынужден выжидать, наблюдая, как остальные наивно веселятся. Но их счастье длилось недолго, очень скоро на Семирамиде начало твориться нечто странное. Риф и не собирался гадать, с чем это связано, он знал наверняка. С чужими, иначе и быть не может. Больше всего его возмущало то, что ему приходилось просто смотреть. А ведь Риф был патрульным, он относился к числу тех, кому положено сражаться за свой дом. Но он давно уже усвоил, что не все в этом мире происходит правильно. Сначала ему приходилось отпускать мелких нарушителей, вроде той девки из элиты, которая демонстративно не использовала двойников, а теперь он был в шаге от тех, кто угрожал его дому и ничего не мог сделать. Утешало его лишь одно, таких как он становилось все больше. Люди постепенно умнели, открывали глаза и видели, что их гости это не благо для Семирамиды, а зараза, от которой надлежит избавиться. Поэтому, когда Рив получил приказ убить одну из них, он не задал ни одного вопроса. Хотя, пожалуй, следовало бы, если делать все так, как его учили. Получив столь неожиданное и жестокое распоряжение, да еще и не через старшего по званию, а всего лишь по внутренней сети патрульных, он должен был насторожиться, пойти к руководству, посоветоваться с другими капитанами. Но он ничего подобного делать не стал. Да только этой возможности ждал. Он хотел убить ту девку, а теперь у него появились оправдания. Конечно, больше всего он был бы рад избавиться от их главной. Рив злила то, что какая-то маленькая девочка на равных разговаривает с самой хозяйкой горы. Однако Лукио Дион ему трогать запретили. Вместо этого ему полагалось избавиться от их целительницы. Задача проще простого. Эта девка не только мелкая, она нервная. Рив знал такую породу. Перед всеми извиняется, шарахается от каждой тени. Среди чужаков сложно найти кого-то слабее ее. Она словно решила подыграть им, когда на ночь осталась одна в лаборатории. Похоже, она увлеклась какими-то исследованиями, но Рива это не волновало. Для него было принципиально лишь одно – ему никто не помешает, сильные пришельцы ушли. Да и сам справился бы с ней, с удовольствием задушил бы голыми руками, чтобы почувствовать, как из нее утекает жизнь. Но инструкция, которую он получил, велела действовать иначе, поэтому Рив собрал команду из семи патрульных. Он каждого отбирал лично, знал, что они тоже ненавидят пришельцев и не сомневался в них. Неоправданной на таком задании численности было лишь одно преимущество. Они могли одновременно блокировать все три входа в здание, чтобы девка не сумела сбежать. Риф разделил свой отряд на три маленькие группы, и с каждой держал связь по внутренней системе, встроенной в любого патрульного андроида. Благодаря этому им не нужно было ничего говорить вслух, двигались они бесшумно. У них были все шансы застать девку врасплох. «Команда-1, есть показания жизнеобеспечения здания?» поинтересовался Риф. Подтверждаю, в здании всего одно человеческое тело, посторонние не обнаружены. За домом чужих следят наши люди, добавил один из солдат, сопровождавших Рива. Если кто-то из них вылезет оттуда, нас предупредят заранее. Это уже ничего не изменит. Даже если они выйдут прямо сейчас, они не успеют нам помешать. Рив еще никогда не охотился на живого человека. Все преступники, которых он задерживал или даже убивал, были двойниками. В его руках была жизнь. Та, которую невозможно восстановить и заменить. Эта мысль наполняла его душу, оставшуюся далеко от искусственного тела, непривычным азартом. В здании было темно и тихо. Обычно свет появлялся при движении, однако теперь его настроили не реагировать на патрульных, но не на человека. И включение света предупредило бы их заранее, если бы эта Наэль решила покинуть лабораторию. Но она, похоже, и правда была увлечена чем-то. Она затаилась, хотя и не скрывалась. Рив слышал движение на нужном этаже. Вряд ли ей могло прийти в голову, что кто-то решится на нее напасть. А напрасно. Этой ночью ей предстояло исчезнуть навсегда, и никто уже не доказал бы, убили ее или она погибла, пытаясь сбежать из колонии. Рив был уверен, что это к лучшему. Там наверху должны понять, что Семирамиде не нужна помощь. Сюда лучше не соваться посторонним. Все три группы продвигались одновременно. Благодаря встроенной связи Рив знал, где находятся его подчиненные. Он по-своему чувствовал каждого из них. Он был уверен, что очень скоро они встретятся у дверей лаборатории. Но не сложилось, что-то пошло не так. Удар приняла на себя вторая группа. От них не поступало сигнала тревоги, они не докладывали ни о чем подозрительном. Просто в один момент они были, а в следующий их не стало, как будто чей-то каприз стер их из реальности. Такого не могло случиться, и Риф поспешил проверить собственный компьютер. Это ошибка, должна быть ошибка. Ну нет, система работала исправно, двух солдат просто не было. Вторая группа, я вас не улавливаю, — позвал он. Настройте связь, прием. Однако ответа не было. Там, где он только что слышал голоса, теперь звенела пугающая тишина. Вторая группа, как слышите меня? Да что за... Первая группа, вы на связи? Да, капитан. Вы к ним сейчас ближе, чем я, слышали что-нибудь? Ничего, тут все спокойно. «Нам проверить?» Риф на миг задумался. Ему хотелось знать, что могло произойти со второй группой. Это ведь его люди. Но он оставался капитаном и знал, что приказ превыше всего. «Нет, мы можем упустить цель. Продолжайте двигаться к ней». «Вас понял». «Так, а это что?» И все. Он даже не успел договорить. В одно мгновение голос солдата звучал, а в следующее затих. Исчезли и его показатели. Риф никого там не чувствовал. Ни того, с кем только что говорил, ни его напарника. Все было точно так же, как в случае со второй группой, кроме одного. На сей раз солдаты успели что-то заметить. Но становилось только хуже, теперь уже Риф не мог убедить себя, что это просто технический сбой. А что тогда? Что? На всей планете не было силы, способной вот так быстро одновременно убить четырех патрульных. Риф не мог обвинить в этом Наэль, он слышал, что она все еще в лаборатории. Да и потом, человек просто не сумел бы провернуть такое. Капитан, что делаем дальше? Его команда была самой многочисленной, его сопровождали два патрульных, и оба сейчас зависели от него. Риву хотелось спасти их, да и себя тоже. Просто развернуться и уйти отсюда, не испытывать судьбу. Но он так не мог, это был позор, который никто ему не простит. То же, что и делали. Продолжаем движение. Но... «Никаких споров, мы уже близко!» Они действительно были близко. Они поднялись по центральной лестнице и оказались перед коридором, ведущим прямиком в лабораторию. Риф даже видел свет, пробивавшийся из-под нужной двери. Осталось подойти туда, добраться до нее, выполнить миссию. Однако им не позволили даже покинуть лестницу. Риф не понял, что это было, просто рядом с ним в темноте мелькнуло движение, Такое быстрое, что искусственные глаза киборга не сумели разобрать, что это. Оно набросилось на патрульных, стоявших у Рива за спиной, на обоих одновременно. Один из них просто исчез в темноте, не издав ни звука. Второй попытался крикнуть, однако получился у него лишь слабый болезненный вздох. Голосовая карта, расположенная в шее, уже была слишком сильно повреждена. А потом и его уволокло нечто бесформенное, сливавшееся с ночной тьмой. Рив не знал, что это может быть, откуда оно взялось. Ему и не довелось раздумывать об этом, ему просто не оставили времени. Оно, наконец, бросилось на него. Он всегда был силен. Его двойник лучше всего проходил все испытания, быстрее других подбирал нужные боевые команды, поэтому Риф и стал капитаном. Но сейчас его боевые навыки, его опыт и знания оказались бесполезными. Нечто, уничтожившее весь его отряд, было слишком сильным и быстрым. А еще оно было везде. Вот как оно совершало невозможное. Нападая, оно обволакивало свою жертву коконом. Когда это случилось с ним, Рив почувствовал чудовищное давление, и оно было сразу повсюду. Оно уничтожало двойника, превращая его в бесполезную груду металла и полимеров. Рив даже не успел понять, что происходит, когда программа аварийного отключения вернула его разум в настоящее тело. Он снова был у себя дома, в защитной капсуле. Внутри своего слабого и бесполезного человеческого тела, на другом уровне города, далеко от того места, где произошло побоище. Он убеждал себя, что это ошибка, и раз за разом пытался вернуться туда, но компьютер был безжалостен к нему. Двойник, который был его гордостью и центром всей его жизни много лет, оказался уничтожен. Только работа сейчас могла защитить Наэль. Она знала, что солдат специального корпуса не должен бояться, даже медик. Но знала она и то, что страх обычно не спрашивает разрешения, прежде чем войти в душу. Он вползает внутрь и начинает грызть, точить, разрушать то, что должно быть цельным. С ней это случалось чаще, чем с другими. Раньше Наэль еще пыталась бороться с этой своей особенностью, потом бросила. Поняла, что себя не переделаешь. Поэтому вместо того, чтобы подавлять страх как таковой, она отвлекалась от него. А на этой миссии ей было особенно тяжело. Наэль не понимала, что происходит и что будет дальше. Поэтому, когда капитан Луки доверила ей исследование, она сначала засомневалась, стоит ли, а потом согласилась. Несмотря на то, что это не было ее специализацией. У нее хватало времени, чтобы найти в базе данных флота нужную информацию и заполнить пробелы. Так что все эти дни она изучала образцы, предоставленные Амелия и Саргас. В минералах она не нашла ничего особенного, в металле тоже. То есть это были ценные образцы, и лишь часть элементов была знакома земному компьютеру. И все же в них Наэль не видела даже намека на нечто шокирующее. Другое дело черные кристаллы. Внешне они напоминали те кристаллы, которыми богата и Земля. Однако первый же анализ их структуры показал, что сходство в этом случае обманчиво. Черные кристаллы семирамиды оказались чем-то особенным, уникальным, не похожим ни на что. Начать хотя бы с того, что они обладали исключительной твердостью и прочностью. В распоряжении Наэль пока был всего лишь крохотный скол, но она слабо представляла, какая нужна сила, чтобы его уничтожить. А его структура? Это было нечто неповторимое и вместе с тем смутно знакомое. Сначала Наэль концентрировалась на работе, чтобы не думать о бедственном положении команды, но потом исследования захватили ее, она больше не хотела покидать лабораторию. Она оставалась там даже ночью, зная, что все равно не сможет уснуть. Ей это не вредило. Организм Хиллера отличался поразительной выносливостью, и без сна она могла обходиться неделями. Наэль чувствовала, что уже близка к разгадке. Она вряд ли поймет все возможности этого кристалла, но у нее был шанс разобраться с той частью его происхождения, которая показалась ей знакомой. Такая возможность манила Наэль как заветная награда, которая оказалась совсем близко, только руку протяни. Поэтому она не отвлекалась, хотя порой это было непросто. Наэль то и дело казалось, что из коридоров здания доносятся какие-то странные звуки. Она даже не могла определить, что это такое. Вот как будто вздох, вот приглушенный скрежет. С таким обычным станок давит металл, предназначенный на переработку. А тут как будто упало что-то. Но она убеждала себя, что все это не важно. Либо ей чудится, либо это какие-то нормальные для колонии шумы, которые ей просто непривычны. Нейль да, была хилером, она бы мгновенно почувствовала, если бы рядом с ней оказались другие живые существа. Да и потом рация, которую она пронесла со стрелы, все время оставалась рядом. Ей потребовалось бы секунды 3-4, чтобы связаться с капитаном. Наэль запрещала себе думать о ситуациях, когда этих секунд у нее может не быть. Ночь прошла, наступило утро, которое в колонии обозначалось включением ярких огней. С Наэль ничего не случилось, а значит все эти шорохи ей просто мерещились. Да она уже и не помнила о них. Она обнаружила нечто важное, по-настоящему. Знают ли об этом жители колонии? Похоже, черные кристаллы у них тут считаются настоящим сокровищем. Но поняли ли они истинную суть того, чем так дорожат? Ей не терпелось побыстрее рассказать об этом остальным, поэтому она покинула лабораторию и направилась к холлу. Здание по-прежнему пустовало, похоже, из-за пришельцев сюда даже уборщики не приходили. А зря, уборка бы не помешала. В углах скапливалась какая-то непонятная грязь, а на лестнице остались мутные пятна, будто тут разлили что-то липкое. Нель попыталась вспомнить, было ли это здесь вчера вечером, но быстро сдалась. Конечно, было, ведь ночью никто не приходил. А она не заметила, потому что была погружена в собственные мысли. Она бы и на улицу вышла, но этого Наэль пока опасалась, поэтому она ждала в холле. Зато как только капитан, Ролей и Стерлинг появились у двери, она сразу же бросилась к ним. «Пойдемте скорее в лабораторию, это важно». Но они не спешили, не понимали всю значимость ее открытия, а Ролей вовсе замер, принюхиваясь к чему-то. «Чем у тебя здесь пахнет?» – удивился он. «Похоже на машинное масло». «Я откуда знаю? Это же не мой дом», — напомнила Наэль. «Да и какая разница? Я вам сейчас такое расскажу». «Так рассказывайте, Таледа, пожала плечами Лукия. «Нет, это лучше видеть». Они все еще не понимали ее, но больше не задерживались. Стерлинг порывался изучить какие-то глубокие царапины на перилах лестницы, однако капитан поторопел его. Очень скоро они собрались в лаборатории, Инаэль поспешила закрыть дверь, хотя никого из местных в здании не было. Она вывела на экран два изображения и торжественно указала на них спутникам. Кого-то другого кадра, сделанный с помощью микроскопа, смутил бы, однако в команде Северной Короны случайных людей не было. Они все получили примерно то же базовое образование, что и Инаэль. «Вот это кристалл с Земли», — указал на снимок короле. «А второе даже близко нет. Что за сравнение ядерного реактора и конского копыта?» «Второе — это структура черного кристалла с семирамиды», — пояснила Наэль. «Ну и что мы в нем должны понять?» — поразился Стерлинг. «Это чужеродное вещество. Неприемлемо устраивает тут игрище». «Такое уж и чужеродное. Присмотритесь внимательнее. Вам ничего не кажется знакомым?» Луки первый сообразила, что к чему, но Наэль ожидала, что так будет. Это же все-таки капитан. «Это органическое вещество». Таледа, вы уверены, что не перепутали образцы? Нет. Как тогда это понимать? Наэль больше не могла сдерживаться. Она заговорила быстро-быстро, стараясь поскорее донести до них то чудо, которое она обнаружила этой ночью. Это не совсем минералы, это окаменелость. Сейчас это камень, но раньше это было живое существо, я не сомневаюсь. На Семирамиде была жизнь. Потом она исчезла, оставив после себя только это. Я не знаю, как так получилось, на Земле и на известных планетах я подобного не встречала, чтобы окаменевшая органика обладала такими свойствами. Я не уверена, что в колонии понимают это, но сейчас все их компьютеры, по сути, работают на останках живого существа. Альда слышала, как что-то поднимается из глубины Черного озера. Сначала там плескались волны, выпуская из своего плена нечто крупное и очень быстрое. Потом дробились камни под когтями, не иначе, ведь перед существом был отвесный склон. Но рычания не было, как не было и дыхания. Да и не могло быть. Она сразу почувствовала, что бы не пыталась сейчас добраться до них, оно не живое. Альда поспешила предупредить об этом своего спутника, пока он не поверил, что к ним ползет подземное чудовище. «То есть как неживое?» – поразился Киган. «Ты уверена?» «Я, может, и не самый сильный телепат в космическом флоте, но определить жизнь на таком расстоянии я могу». «Ну что это тогда может быть?» Вот тут уже у Альды не было ответа. Точнее, один вариант напрашивался сам собой. Роботы. Но ничего подобного она тут не видела. Да и потом все указывало, что шахту после взрыва эвакуировали. Колонисты знали, что в некоторых тоннелях возможен полный обвал. Они не стали бы рисковать ценным оборудованием. И почему это, чем бы оно ни было, хранилось и в воде? Сейчас было не лучшее время для размышлений. Они не знали, с чем столкнулись. И это делало их положение хуже. Перед ними определенно был враг, а они не знали, как с ним сражаться. «Что будем делать?» – спросила Альда, не сводя глаз с вертикальной шахты. «Может, попробуем убежать?» «Это не в наших интересах. Здесь тоннель еще более-менее крепкий. Можно хоть обвала не опасаться. А если они поймают нас там, дальше, все может рухнуть. Сама ведь видела, сколько трещин в стенах». «С чего ты взял, что за нами погонится?» Он ничего не ответил, но бросил на нее многозначительный взгляд. Понятно, о чем он думает, иначе и быть не может. Киган старше ее, у него больше опыта, вряд ли он ошибается. Альда знала, что у них еще есть шанс, нельзя поддаваться отчаянию, и все же ей становилось все сложнее сдерживать нервную дрожь. Шахта, наполненная воем ветра и скрежетом когтей по камням, сейчас казалась порталом в другой мир. Что они могли противопоставить этому? Киган устал, создавая молнии, хотя он в жизни не признался бы в этом. Основная способность Альды была бесполезна. Если это не живые существа, то и разума у них нет, не на что воздействовать. Телекинез, он был бы куда полезней, но эту силу Альда совсем не контролировала. Мало ли что у нее получилось во время взрыва. Это был акт чистого отчаяния, и она не знала, сможет ли повторить нечто подобное. Но выбора у них действительно не оставалось. Очень скоро обитатели глубины преодолели внушительное расстояние, отделявшее их от нужного тоннеля, и появились у края. Свет сейчас шел лишь от десятка лампочек, зажженных Киганом. Но и его хватило, чтобы рассмотреть этих уродцев. Они казались живыми, и если бы Альда не была телепатом, она поверила бы, что это действительно инопланетяне, а точнее дети, рожденные самой Семирамидой. На людей они точно похожи не были. Больше всего они напоминали Альды земных скорпионов, но без головы, и с тремя постоянно двигающимися хвостами. Каждый из них был раза в три-четыре больше человека. Их клешни оканчивались двумя изогнутыми лезвиями и жалом, способным дробить камни. Вдоль спины тянулись острые шипы, закрывавшие туловище до трех пар сильных гибких ног. И на ногах, и на туловище то и дело вспыхивали серебристые огни. Однако Альда никак не могла определить, что это такое. Все существо было покрыто плотной черно-бурой шкурой, на которой не просматривались ни глаза, ни пасть. Таких существ из бездны выбралось четверо. Они были еще мокрыми от черной воды, но ни это, ни холод, ни предполагаемая слепота их не заботили. Они мгновенно определили, где находятся люди, и уверенно двинулись к ним. «Я не знаю, что это такое», – прошептала Альда. «Зато я знаю», – напряженно отозвался Киган. Она еще никогда не видела его таким. Во время предыдущей миссии на Арахне он даже перед битвой казался легкомысленным, будто в его жизни больше нет проблем. Но перед черными тварями из шахты он выглядел... нет, не испуганным но настороженным, как хищник, перед которым вдруг появились звери покрупнее. Альда чувствовала, как воздух вокруг него становится горячим от электричества. «Ты знаешь? Внутри них есть напряжение». «Это... роботы?» «Они самые...» Альда внимательнее присмотрелась к существам, однако не увидела никаких доказательств того, что это творение рук человеческих. Они были совершенными. Ни одного шва на коже, ни одного неловкого механического движения. Роботы или нет, они точно обладали собственным разумом. Ничего подобного она в колонии не видела. Да и Киган, судя по всему, тоже. Зачем кому-то понадобилось создавать их? Даже в своем совершенстве они были бесполезными, и их гибкие и тонкие тела никак не подходили для работы в шахте. А потом она поняла. В миг, когда существа на них напали. Они не пытались наладить контакт с людьми, они четко знали, что должны атаковать и убить. С первых же их движений Альда осознала. Они созданы для убийства людей. Вот для чего кто-то спроектировал эти тела. Они знали, как налететь на добычу, как захватить ее, куда ударить. И хвосты, заканчивающиеся острыми пиками, сразу были направлены на жизненно важные органы. Но больше всего им хотелось оторвать своим неожиданным противникам головы. Видно, в их программу было встроено четкое знание. Это лучший способ наверняка расправиться с живым существом. Они действовали настолько быстро и умело, что у обычных людей не было бы шансов. Даже у хорошо подготовленных, тренированных воинов. Потому что человеческое тело обладает собственным пределом, через который переступить нельзя. А способности существ намного превышали этот предел во всем. Но Альда и Киган людьми не были. Это стало понятно, когда в воздухе запахло озоном и раздался оглушительный треск. Молнии на этот раз не было, но они оказались и не нужны. Все четыре существа забились в конвульсиях, упали на землю, так и не закончив атаку. Альда для этого ничего не делала, она просто не успела сориентироваться. Да и Киган, казалось, был непричастен к уничтожению машин. Он все так же стоял на месте, он почти не пошевелился. Однако телепатка знала, какой ценой далась ему эта победа. Он устал. Его утомили молнии над бездной, но там Киган благоразумно остановился, не выматывая себя. А здесь он провернул нечто гораздо более сложное – атаку, которую Альда не могла себе даже представить. И это сработало. Да, он отдал этому почти всю энергию, ему было плохо и едва удавалось удерживаться на ногах. Так ведь у него получилось. Четыре уродца замерли на земле и больше не двигались, угроза миновала. Правда, верить в это получалось недолго. Потом Альда услышала скрежет со стороны шахты, уже ставшей знакомым. «Да твою ж мать!» Процедил сквозь сжатые зубы Киган. «Значит, звук не укрылся и от него». То у них там гнездовище. Ты ведь не сможешь повторить то же самое, да? Повторить не смогу, но пара трюков в запасе у меня есть. Если они думают, что их стратегия удалась, то зря. Стратегия? А ведь он прав. Все это и правда могло быть спланировано. Существа позволили ему услышать свое приближение. Они долго ползли, а за ними никого не было. Они хотели убедить людей, что их в воде всего четверо. На самом же деле это была лишь разведывательная группа. Машины готовы и убить, но готовы и умереть. Они наверняка были связаны с другими роботами в озере и сумели передать им данные о возможностях противника. Те, кто ползут сейчас, не только будут сильнее предыдущих. Они еще и подготовятся к тому, на что способен Киган. А он не может даже этого. Как бы он ни храбрился, усталость брала свое. Альда чувствовала. Еще чуть-чуть, и это станет опасным для тела. «Нам нужно бежать», — указала она. Сейчас же, может, найти шахту, куда они не пролезут. Согласен. Такого она не ожидала. Ты согласился подозрительно легко. Потому что я согласился на свой план, а не на твой, усмехнулся Киган. Побежишь ты одна, я останусь здесь. С ума сошел? Ни за что на свете. Придется. Тут такой расклад, или умираю только я, или мы оба, по-другому не будет ни сценария, при котором же мы их остаемся и ты, и я. «Надо попробовать», — настаивала Альда. «Я тоже попытаюсь что-то сделать». «У нас нет времени ни на попытаюсь, ни на что-то. Ты мелкая и быстрая, ты действительно можешь затаиться в какой-нибудь расщелине, но только в том случае, если они не увидят, куда ты побежала. А я сделаю так, что не увидят». «Киган, успокойся уже, лампочка. Я ведь должен был умереть во время того взрыва, забыла? Ты спасла меня и подарила мне еще немного времени, все честно. Так что это не твоя вина». Беги давай, расскажи правду капитану, чтобы во всем этом появился хоть какой-то смысл. Он был прав. Она должна была бежать. Если бы она осталась для Кигана, ничего бы не изменилось, они бы погибли здесь. А может и подвели бы всю команду, если капитан еще сама не вычислила, что колонисты не друзья им. В Академии ее учили поступать по необходимости и всегда думать о правилах флота. Но когда дошло до дела, Альда не сумела принять правильное решение. Она попыталась. Она даже отбежала чуть дальше в шахту под защиту завалов. Однако там она почувствовала, что не может уйти. Ее словно привязали к Кигану, хотя настоящей связи не было. Она не представляла, что почувствует в миг, когда он умрет. Она даже не была уверена, что сумеет это пережить. То есть она тоже умрет, но вдали от него и предательницей. Нет, так нельзя, должен быть иной путь. Поэтому она остановилась и обернулась. Только чтобы обнаружить, что на этот раз у Кигана шесть соперников. Шесть вместо четырех а он из с четырьмя едва справился. Она знала, что будет дальше, видела такое на предыдущей миссии. Он будет сражаться сколько сможет, но потом его силы просто исчезнут, подведут его, и несколько дней он будет самым обычным человеком. Только у него уже не будет этих нескольких дней. Он умрет в миг, когда исчезнет электричество, и он наверняка знает об этом. Но даже так Киган не отступил. Альда чувствовала, что он боится, однако он умел запирать этот страх подальше и не обращать внимания на собственную слабость. Когда первое существо ринулось на него, Киган не попытался удрать. Между ними просто промелькнула молния, отбросившая черного уродца в сторону. На этот раз роботы действовали осторожней. Они получили информацию от своих предшественников и пока не знали, что с ними такое не случится. Поэтому они не нападали все сразу, действовали по одному, условно испытывая Кигана. А куда им спешить? Все время на этой планете было на их стороне. Ей нужно было что-то сделать. Хотя понятно, призвать телекинез. Альда в панике вспоминала все, чему учил ее Роле, Но этого было недостаточно, только не против таких сильных тварей. Ей казалось, что ее собственные способности обманули ее. Она не чувствовала в себе того могущества, которое позволило ей проломить сразу несколько подземных тоннелей. Только обычные способности телекинетика, которому был присвоен номер где-то в конце первой тысячи воинов. Злиться было не на кого. Никто не крал ее способности, они просто, просто не подчинялись ей, как будто и не ей принадлежали. Но Альда готова была довольствоваться даже тем малым, что ей было отмерено. Сейчас и это оказалось бесконечно важно. Как бы силен ни был Киган, даже он не мог спорить с природой. Усталость замедлила его реакцию, лишила ловкости и силы. Он едва не упустил момент, когда к нему ринулись хвосты очередного существа. Да что там, он упустил этот момент. Но удара все равно не было, потому что хвосты передавило обрушившийся на них камень. Киган, надо отдать ему должное, мгновенно понял, что случилось, и повернулся в сторону завалов. «Альда, тебе нужно бежать!» «Только с тобой!» «Со мной уже не получится!» «Значит, никак!» Упрямо объявила она. Она и так видела, что никуда он теперь не побежит, не сможет. Киган пока не был ранен, но он устал, тело, лишенное энергии, не было способно на бег. Он едва не упал, и Альда не выдержала. Она выбралась из своего убежища, чтобы поддержать его. «Ну и дура же ты!» Слабо улыбнулся Киган. Я бы никого из нашей команды не бросила, а от тебя тем более. Они были окружены со всех сторон, они держались друг за друга, и лишь поэтому, пожалуй, не сдавались. Но даже их отчаянная борьба все больше напоминала дорогу в никуда. Альда не понимала, почему ее сила не работает, и от этого было обидно до слез. Вот же он, самый опасный момент. Если этот проклятый телекинез не подчинится ей, они оба умрут здесь, на глубине. Их даже хоронить не придется, они уже в могиле. А может, роботы и вовсе утянут их тела на дно Черного озера? Они навсегда останутся на чужой для них планете. Разве это не опаснее того взрыва? Почему тогда все получилось, а сейчас нет? Альди казалось, что больше им никто не поможет. Или сама, или никак. Киган не мог больше защищать ее, он и так делал это слишком долго. Но оказалось, что у судьбы на их счет свои планы. Робота, который бросился на них, просто разорвало. Буквально на две части, извивавшиеся теперь на земле. Альда решила было, что он взорвался, но нет. Срез был рваным, однако не опаленным. «Ничего себе!» — восхитился Киган. «Это ты его так?» «В том-то и дело, что не я». «А кто тогда?» Сама не отказалась бы узнать. Кто бы ни пришел им на помощь на одном роботе, он не остановился. Существа погибали одно за другим, ломались, сминались, разрывались на части. Металл казался хрупким, как хрусталь а укрепленная шкура рвалась как бумага. И все еще было непонятно, почему. Альда решила было, что это более совершенный телекинез, а значит, им помог Роле. Однако его рядом не было и капитана, и Наэль. Зато между обломками роботов мелькало что-то темное, едва различимое в мутном свете оставшихся лампочек. И Альда наконец поняла, что происходит. «Он просто давит их», – прошептала она. «Руками!» Все повреждения, полученные роботами, были механическими. Никто не использовал против них оружие или невидимую силу. Их ломали, как ребенок ломает игрушку. Но происходило все настолько быстро, да еще и в темноте, что Альда просто не успевала проследить за этим. Однако она почувствовала, кто сейчас рядом с ними. Она бы уловила его приближение раньше, если бы не была так сосредоточена на своих жалких попытках овладеть телекинезом. «Кто их давит?» – удивился Киган. «Я никого не вижу». Триан. Она знала, что это он, но только благодаря своим способностям увидеть его было невозможно. Ей казалось, что роботы двигаются быстро, но он словно скользил через пространство, разрывая его. Скорее всего, он тоже видел такую модель роботов впервые. Однако для Триана это ничего не значило, он просто ставил перед собой цель – уничтожить любой ценой. И уничтожал же. Все можно сломать, если применить должную силу. У Триана эта сила была. Бой, с которым не справились два солдата специального корпуса, у Триана занял всего несколько минут. Альда невольно вспомнила, как он расправился с пиратами на станции. Сделали он здесь то же самое. Нет, не похоже, там они умерли в один миг, а тут ему пришлось повозиться. Значит, по отношению к живым существам он был способен на большее, а роботы стали для него задачей посерьезней. Но не настолько, чтобы он не справился с ними или пострадал. Очень скоро последняя просторная площадка тоннеля была завалена металлическими обломками роботов, а Триан стоял среди них со скучающим видом, отряхивая руки. Альда только теперь обнаружила, что он пришел не один. Из пробоины в стене, через которую он попал сюда, за ними наблюдала какая-то незнакомая девушка, явно из местных. И она была человеком, а не двойником. Что тут вообще происходит? Ей о многом хотелось спросить, но пока она не решалась отойти от Кигана. Гордость не позволяла ему жаловаться, однако она все равно чувствовала, насколько он слаб. Его сил едва хватало на то, чтобы не потерять сознание, он не решался даже заговорить с Трианом. Альда отвела его поближе к завалам, помогла опуститься на пол и опереться спиной на камень. Триан все это время наблюдал за ними. «Я поражаюсь тому, что вы до сих пор живы», — фыркнул он. «Неудивительно, что к вашей команде приставили меня. Вы на редкость бестолковое сборище». Желание огрызнуться вспыхнуло и пропало. В чем-то он прав. Они бы погибли здесь без него. Но не нужно выставлять все так, будто это их вина. Я сейчас вернусь, предупредила она Кигана. Можешь свернуть ему шею, усмехнулся он. Лень возиться. Понимаю тебя. Ладно, признаю, и он бывает полезен. Она хотела просто поговорить с Трианом. Ей нужно было понять, как он нашел их на такой глубине, где сейчас капитан Луки, знает ли наверху о том, что с ними случилось. Она не отказалась бы узнать, как он расправился с теми роботами, но это он вряд ли объяснит. Альда была уверена, что уж на простой разговор сил у нее хватит. Однако она переоценила себя. Она сумела только дойти до него, а потом почувствовала накатывающую волну слабости. Она такого со времен Академии не испытывала. Но чувство хотя бы было знакомо, и это защитило ее от паники. Альда поняла, что просто использовала слишком много энергии, отсюда и головокружение. Впрочем, понимание не спасло ее от позора. Она ничего не могла изменить. Она начала терять сознание прямо перед Трианом, который и так смотрел на всех свысока. Она словно подтверждала его подозрения. Однако от нее это больше не зависело. Она упала бы, но Триан, ловкий и нечеловечески быстрый, успел подхватить ее на руки. Это было хорошо. Должно было быть хорошо. Но в миг, когда он ее коснулся, мир попросту исчез. Альда все еще была, однако уже не там, где должна быть, не в полуразрушенном тоннеле. Она оказалась на незнакомом космическом корабле, и этот корабль, похоже, терпел бедствие. Огни были приглушены, белый свет сменился рыже красным означавшим, что генераторы работают на пределе возможностей. Откуда-то шел дым, и выла сирена, предупреждавшая команду о самом худшем. Но даже это меркло перед тем, зачем наблюдала теперь Альда. Она попала на капитанский мостик, который едва узнавался в тьме. И Триан тоже был там. В полной боевой форме, такой же спокойный и невозмутимый, как обычно. А перед ним на коленях стоял капитан. Альда никогда его прежде не встречала, однако мгновенно узнала по форме. У Лукии была такая же. Но если Лукия всегда оставалась гордой и невозмутимой, то этот человек оказался на грани. Он выглядел уставшим, потрепанным, откровенно нездоровым. Его кожу покрывали грязь, копоть и засохшая кровь. На изможденном лице слезы прочертили четкие дорожки. А ведь это был опытный воин. Неважно, какой у него номер, все капитаны сильны, их всего сто во вселенной. Альда не представляла, что должно было с ним произойти, чтобы так изломать его суть, превратив его в совершенно другого человека. «Давай же!» – прохрипел капитан. «Чего ждешь? Сделай это!» И Триан сделал. Одним быстрым, уверенным движением он перерезал капитану горло. Он убил человека, который и так был повержен, который стоял перед ним на коленях. Убил жестоко и безжалостно, а ведь он должен был подчиняться. Ужас, который Альда почувствовала в этот миг, был настолько велик, что вывел ее из транса. Она снова была в шахте на руках у Триана, но она больше не могла позволять ему касаться себя. Она вырвалась, хотя это привело к падению на пол, и поспешила отползти от него. Если он и был удивлен такой реакцией, то он никак не выдал себя. Он только спросил. Ты увидела что-то, не так ли? «Ты... ты убил своего капитана!» – прошептала она, чувствуя жгучие злые слезы на глазах. Он не испугался и не смутился, хотя обвинение, которое слышали и Киган с местной девушкой, было чудовищным. Триан кивнул, так спокойно, будто в словах Хальды не было ничего особенного. «Да, капитана и всю предыдущую команду военного флота, с которой работал», – подтвердил он. «А что? Это проблема?»